Глава 13. С тех пор, в продолжении трех лет, Нехлюдов не видался с Катюшей. И увидался он с нею только тогда, когда только что произведенные в офицеры по дороге в армию заехал к тетушкам уже совершенно другим человеком, чем тот, который прожил у них лето три года тому назад. Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело. Теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий Только свое наслаждение. Тогда мир Божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадать. Теперь все в этой жизни было просто и ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он находился. Тогда нужно и важно было общение с природой и с прежде него жившими мыслящими и чувствовавшими людьми философия, поэзия. Теперь нужны и важны были человеческие учреждения и общение с товарищами. Тогда женщина представляла таинственным и прелестным именно этой таинственностью, прелестным существом. Теперь значение женщины всякой женщины, кроме своих семейных и жен друзей, было очень определенное. Женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения. Тогда не нужно было денег, и можно было не взять и третьей части того, что давала мать, можно было отказаться от имения отца и отдать его крестьянам, теперь же не доставало тех полутора тысячи рублей в месяц, которые давала мать, и с ней и с ней, Бывали уже неприятные разговоры из-за денег. Тогда своим настоящим «я» он считал свое духовное существо, теперь он считал собою свое здоровое, бодрое животное «я». И вся эта страшная перемена — Совершилось с ним только от того, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим, потому что жить веря себе было слишком трудно. Вере себе, всякий вопрос надо было решать всегда не в В пользу своего животного «я», ищущего легких радостей, а почти всегда против него, веря же другим, решать нечего было, все уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного «я». Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей. Веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его. Так, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о Боге, о правде, о богатстве, о бедности, все окружавшие его считали это неуместным и отчасти смешным, и мать, и тетка его с добродушной иронией называли его «нотершер философ». Когда же он Читал романы, рассказывал скабрёзные анекдоты, ездил во французский театр на смешные водевили и весело пересказывал их. Все хвалили и поощряли его. Когда он считал нужным умерять свои потребности и носил старую шинель и не пил вина, Все считали это странностью и какой-то хвостливой оригинальностью. А когда он тратил большие деньги на охоту или на устройство необыкновенного роскошного кабинета, то все хвалили его вкус и дарили ему дорогие вещи. Когда он был девственником и хотел остаться таким бы то родные его боялись за его здоровье. И даже мать не огорчилась, а скорее обрадовалась, когда узнала, что он стал настоящим мужчиной и отбил какую-то французскую даму у своего товарища. Об эпизоде же с Катюшей, о том, что ему могла прийти мысль жениться на ней, Княгиня-мать не могла подумать без ужаса.